Царица винила себя за свое малодушие, со слезами просила прощения у народа и показала ему портрет маленького царевича. Все увидели, что ни одна черта его ангельского лица не походила на растригу. Объявление горестной матери решило судьбу обманщика. С него сорвали царскую одежду, еще несколько минут расспрашивали, откуда он. Не дослушав его рассказов, застрелили». Народ, раздраженный такой неслыханной дерзостью, нескоро оставил в покое и его мертвое тело. Всякий, кто хотел, бил и колол его мечами, а потом чернь вытащила его из Кремля и положила на лобном месте с смазкой, дудкой и волынкой. Этим наши предки хотели показать склонность самозванца к пляскам, шутовским забавам и музыке». В то самое время, когда Отрепьев получил достойную награду за свои дела, его гордая супруга и с ней вся ее свита были в ужасном положении. Народ с яростью бегал во все дома, где только думал найти поляков и везде убивал их». Марина скрывалась в комнатах одной из своих придворных дам и была оставлена живой только по просьбе бояр, которые спасли также и ее отца, и Вишневецкого. Семь часов продолжались убийства и смятения народа. Наконец, все утихло, и к вечеру того же дня Москва была так спокойна, что чужестранцы, жившие в ней, Не могли надевиться этой быстрой перемене, тем более, что народ еще не имел царя и даже не знал, кто им будет. Но эта неизвестность не была продолжительна. Сердца всех стремились к одному человеку. Все были уверены, что никто лучше умного князя Шуйского не может управлять Россией. И 19 мая, на третий день после восстания, Василий иоанович уже был назначен царем. Удивительно было видеть Шуйского в эту торжественную минуту на лобном месте, там, где за несколько недель до этого он стоял приговоренный к смерти. Какая чудная перемена! Тогда каждый старался скрыть слезы и свое сострадание к несчастному невинно осужденному князю. Теперь каждый думал только о том, чтобы показать ему свое усердие. Каждый называл его «избавителем русского царства». Тогда все боялись одного имени Дмитрия, хотя некоторые уже знали об обмане. Теперь тот же самый человек, устрашавший всех собой, лежал безжизненный в нескольких шагах от нового царя. Всякому позволено было шутить и насмехаться над ним. Этого еще недовольно, и в самой земле не было места телу самозванца. Через три дня его похоронили у большой дороги за Серпуховскими воротами». «Вдруг некоторые из суеверных людей начали говорить, что видели какие-то ужасные чудеса над его могилой, и что Растрига, бывший, по их мнению, большим колдуном при жизни, наверное, будет вредить России своим волшебством и после смерти. И так, чтобы совсем избавиться от него, тела опять вынули из земли, сожгли» и, смешав с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда самозванец пришел в Москву. Бедные москвитяне думали, что с этим выстрелом далеко отлетят от них все беды, причиненные злодеем.